Глава 29. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Рио-Рохос. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 16.29. «А с чего вы вообще решили, что это я, мистер Болт?» раздраженно фыркнул Галдстейн. «Значит, станете сокрушенно покачал я головой. Потом с шумом и грохотом пододвинул к себе единственное незанятое кресло, установив его так, чтобы оказаться сбоку от спорщиков и, например, на равном расстоянии от них же, и плюхнулся в него, едва не развалив мебель массивной от брони тушей. Кстати, втиснулся тоже с изрядным трудом, а все из-за разгрузки с боекомплектом. Но избавляться от снаряги не стал — Разве что шлем рядышком на полу пристроил, до да калаш справа к креслу прислонил, прикладом вниз, со стволом, соответственно, вверх. И да, это тоже вполне осознанное действие. Что Хименесу, что Галстейн, очевидно. Быстро воспользоваться оружием я не смогу. Ну а чуток, повернутую на переднюю поверхность бедра кобуру, оба как-то упустили из виду. Хотя почему как-то? Снова старый проверенный трюк со смещением фокусировки. А я, чтобы создать окончательную иллюзию безопасности, еще и перчатки стянул, как и Макс незадолго до того. И все это под перекрестными взглядами спорщиков, нарочито демонстративно. К слову, не только их. Юлька тоже меня вниманием не обделила. Но это ее прямая обязанность как оператора-постановщика. Да, некое понижение в статусе, но здесь и сейчас именно я примеряю на себя роль интервьюера. Ну а на ее долю остается подбор наиболее выгодных ракурсов, как я уже и говорил. То есть сидеть ей некогда, то и дело приходится круги нарезать, смещаясь то к одному, то к другому, а то и вовсе к третьему, ко мне. Ничего сейчас примелькается, на нее тоже перестанут обращать внимание, как уже не обращают на Макса с Эухенио. Оба к текущему моменту превратились даже не в статистов, а в предметы мебели. Со всем уважением к мебели, конечно же. Что ж, вернемся к нашим баранам, нарушил я подзатянувшуюся по моей хе-хе вине паузу. «Я не совсем корректно сформулировал вопрос, мистер Голдстейн. Возможно, лично вы и не организовывали, но точно отдали соответствующую команду, потому что больше некому. В мире Эндрюса именно вы — главное должностное лицо корпорации «Нокс Биотехнологис». Это я точно знаю, и с этим даже вы, я уверен, не поспорите». «С чем именно?» — ухмыльнулся Корп. «С тем, что я отдал приказ?» «Нет, с тем, что вы главный», — невозмутимо парировал я. Не знаю почему, но я решил, что сейчас лучше всего копировать манеру общения деда Максима, демонстрируя непоколебимое спокойствие и не размениваясь на дешевые эмоции. Плюс столь же непробиваемая уверенность в собственной правоте. И хрен с ним, пусть Галдстейн решит, что я упертый идиот. Так даже лучше. Он будет вынужден опуститься до моего уровня, и здесь я задавлю его обширным опытом. Хм, а впрямь не поспоришь, с неким даже изумлением осознал Галдстейн. «И что же из этого следует, мистер военный?» «Во-первых, не военный», — начала было я, но потом махнул рукой. неважно важно. другое. Раз вы главный, то и основная ответственность за действия подчиненных также ложится на вас. Меня в принципе не интересует, были ли вы в курсе намерения отдельных нижестоящих должностных лиц или пребывали в счастливом неведении вплоть до самого инцидента. Пардон за витиеватость речи, но вы меня поняли». К тому же рассматриваемый нами случай подпадает под соответствующий пункт устава вашей же собственной корпорации. Тот самый, что наделяет вас чрезвычайными полномочиями при исполнении руководящих функций в филиале, пребывающем в автономном режиме. А где чрезвычайные полномочия, там и повышенная ответственность. Прошу обратить на это особое внимание при фиксировании результатов. Глянул я на Юльку, вернее в объектив ее гоупрошки. «Ладно, выражусь иначе», — признал собственное бессилие против бюрократии Галдстейн. «Вы, мистер военный, можете доказать, что вас атаковал корабль, принадлежащий именно корпорации «Нокс Биотехнологис»? Я уж не говорю о такой мелочи, как сомнительность самого факта ракетной атаки. Нельзя ведь исключить, что это сработало в нештатном режиме, что-то из наследия предтечи, верно? А может, ваших людей местные хищники загрызли, и вы теперь пытаетесь свалить вину на меня, вместо того, чтобы признать некомпетентность себя самого и подчиненных?» — А ты хорош! — одобрительно покивал я, наставив на Корпу указательный палец правой руки. Ну а чего? Вон как запел, когда к стенке приперли. Казенщина такая, что аж на уши в трубочку сворачиваются. А ведь я привычный. Про Юрьку вообще молчу. Ее тонкую, а потому весьма ранимую репортерскую душу будем исцелять позже, так что реальное достижение, причем не из последних. Корп, что характерно, даже ухом не повел. А значит, все идет по плану, что не может не радовать. Что я имею в виду? Да так, мелочь Лично я бы в силу профдеформации непременно дернулся. Еще бы, самый потенциально опасный объект на тебя рабочую руку наставляет. А если в ней пистолет? Ну да, сейчас нет, а потом? Но у Галдстейна рефлекс не сработал. А значит, силовик он лишь номинально. Больше так называемый эффективный менеджер и карьерист. Что ж, нам проще. Карьеризм априори подразумевает умение вовремя прогнуться под сильных мир сего А мы, альфа-корпус, именно на эту роль претендуем. Потому что, если не мы, то кто тогда? Мэр Хименес? Шериф Меркада? Не смешить мои тапочки. За подобное предположение, да еще и высказанное вслух, вас даже Эухенио на смех подымет. Положение обязывает. Все же принял мою, весьма сомнительную похвалу галстейн Много вас таких. Каких, если не секрет? Полюбопытствовал я исключительно, чтобы поддержать более-менее завязавшуюся беседу. — Прыбких и наглых, мистер военный! — поставил меня, как ему показалось, на место Корп. — Чтобы вы знали, мистер голословное обвинение, корпорация «Нокс» предпочитает работать исключительно в правовом поле. — Если оно есть, разумеется, — перебил я излишне разговорившуюся Голдстейна. — Впрочем, когда его нет, то и все претензии оборачиваются как бы помягче. Пшиком, вот. В отсутствие правового поля все сотрудники корпорации «Нокс» руководствуются ее внутренними правовыми актами, которые в этом случае имеют наивысший приоритет, мистер знаток юриспруденции». Снова мастерски срезал меня Корп. «Правда-правда, хе-хе». «Действительно», — удивленно заломил я бровь. «А не подскажете, что у вас в уставе говорится насчет ракетных обстрелов транспорта службы нейтрализации и тем более об уничтожении ее сотрудников?» «Повторяю, у вас нет доказательств», — уперся Корп. «Хм, ожидаемо, что уж тут». Впрочем, на этот весьма условный аргумент у нас найдется свой довод. Да-да, как на каждую хитрую задницу, болт с левой резьбой и мелкой насечкой. И речь в данном случае отнюдь не обо мне, хоть каламбур и неплохой получился. Собственно, как раз для этого Макс Мэровский комп и оккупировал. Так-то можно было не выпендриваться, подключиться к сетке удаленно, как он и поступил, пока мы в Риурохс торчали. Но тогда бы у Галдстейна появился лишний повод обвинить нас в голословности. Понятно, что на и без того до последнего будет отнекиваться, но у нас ведь и помимо Корпа есть объект воздействия, не правда ли? Старший техник Кузнецов, вопросительно покосился я на деда Максима. Слушаюсь, господин мастер-лейтенант, среагировал тот, все так же уткнувшись в клавиатуру. Один момент. Понятия не имею, что там Макс с местной локалкой сотворил, но даже для мэра Химены сожившая левая стена стала изрядным сюрпризом. Судя по всему, он об этой ее функции даже не догадывался. Какой? В сущности, вполне для предтечи обычной. Она служила активной зоной компьютерного комплекса и в том числе могла выступать в роли масштабируемого дисплея. Не просто экраном для проектора, а именно что видеоматрицей. А Макс ее еще и подстроил таким образом, чтобы картинка вполне уместилась между спорщиками. Да и глазами косить никому не пришлось. «Мя?» — недоуменно вскинул лобастую башку Эохенио. «Норм, все мохнатый». Успокаивающе погладил его по хребту Макс. Не отсвечивай. Что удивительно, кошак послушался. Да и забыли все про него буквально через несколько секунд. До того любопытную картину вывел на дисплее дед Максим. А посмотреть действительно был на что. Понятия не имею. Да-да, опять, где он эту видюху раскопал. Не удивлюсь, если в системе наблюдения телецентра. Но момент ракетного удара по грифу первому был запечатлен на видео с очень удачного. Ну да, сомнительно звучит, согласен. В общем, с самого выгодного по зрелищности ракурса. Я даже нас с Юлькой разглядел отброшенным взрывом в неведомые дали. Признаю лишь со второго раза, да и то только потому, что знал, куда смотреть. Остальные заинтересованные лица, скорее всего, этот момент оставили без внимания. Но нам как бы и без разницы. Главное, теперь стало ясно, с чего это дед Максим питал надежду на наше с Юлькой выживание. Хоть упорно в том и не признавался. «Ну, что скажете, мистер Голдстейн?» — поинтересовался я, когда Макс после третьего подряда воспроизведения поставил видео на паузу. «Будете и дальше отрицать факт ракетной атаки?» «Я, по-вашему, идиот?» — взмущенно зыркнул на меня Корп. «За кого вы меня принимаете, мистер прокурор-недоучка? Я решительно отрицаю всякую связь объекта, запустившего ракету по вашему шаттлу с корпорацией «Нокс». «Я, кстати, так и не увидел доказательств. До сих пор, прошу заметить», — перевел он взгляд на Юльку. «Ага, и здесь купился. Ну или просто решил мне подыграть. Не суть. Мне мотивация Галдстейна до лампы, мне важен сам факт». Старший техник, буркнул я в пространство, даже не потрудившись повернуться к подчиненному, а заодно и проигнорировав эмоциональный взрыв оппонента. «Слушаюсь, господин мастер-лейтенант». Второй отрывок вышел даже поинтереснее первого. В том плане, что внес предельную ясность в сомнительную до тех пор ситуацию. Макс вывел на дисплей корабль, что появился в Рио-Рохос буквально через пару минут после уничтожения грифа первого. И не забыл поставить видюху на паузу, когда туша Корповской лоханки заняла добрую половину экранного пространства. — Мы вас слушаем, мистер Голдстейн. — Я не имею ничего общего с этим кораблем, мистер Опережающий события отгавкнулся тот. — И снова все тот же вопрос, где доказательство, что это именно он выпустил ракету? — Гляди-ка, какой упорный. Да еще юморить пытается, хотя это больше похоже на вымученный сарказм. Помнится, у Юльки вчера гораздо лучше получалось. Или позавчера было, что-то с памятью моей стало. Старший техник, счел я нужным чуток повысить голос. На этот раз Макс даже не отозвался, зато экран украсился стрелкой-выноской с выпадающей менюшкой, заполненной кучей тактик-технических характеристик посудины, начиная с происхождения и заканчивая, сюрприз, текущей принадлежностью. Надо ли говорить, что в качестве владельца была обозначена та самая корпорация NOX Biotechnologies? Но это еще не все. Задействовав функцию картинка в картинке, дед Максим пристроил в правом верхнем углу экрана запись со сканирующего комплекса МДК «Давид Ливингстон», из которой однозначно следовало, что неизвестный корабль стартовал из точки с конкретными координатами, совпадавшими с местоположением основной базы корпов в мире Эндрюса. А следующий отрывок демонстрировал момент пуска ракеты класса «Воздух-воздух». Ну и дальше уже две траектории, вплоть до подрыва нашего шаттла. «Жалкая подделка», — побледнел Галдстейн. «Отнюдь», — возразил я, — «мэр Хименес, можете сами удостовериться. Информация по посудине прямиком из базы данных Ноксов предоставлена в ответ на прямой запрос с вашей рабочей станции Отображается в реальном времени, кстати». «Вы залезли на наш сервер? Да что вы себе позволяете?» — возмущенно взвился Корп. «Мы привлечем вас к ответственности!» «Как?» — хмыкнул я. «Суд подадите?» «Плах в руки!» «Макс, давай-ка, друг мой, выведи нам досье на некого мистера Голдстейн!» «Не нужно!» — внезапно успокоился вышепоименованный Голдстейн. «Чего вы хотите?» «Мы хотим разобраться в ситуации, чтобы не допустить ее повторению в будущем», — глядя корпус прямо в глаза процедил я. «А еще мы хотим принудить вашу шарашку соблюдать хоть какие-то приличия, ну и справедливости, конечно». «Только не говорите, что для всех, мистер Благотворительность!» — взял себя в руки Корп. «Или у вас какая-то своя особенная справедливость?» «Почти угадали, мистер Галстейн», — кивнул я. «Но к справедливости мы вернемся чуть позже. Пока что меня интересует ваша мотивация. Зачем вы разнесли мой шаттл, да еще таким варварским способом? И бог бы с ним с шаттлом, но вы угробили ровно половину личного состава моего взвода, а это уже повод для личной вендетты». — Вы мне угрожаете, мистер Безжалостность! — скривился в циничной усмешке Корп, но получилось довольно жалко. — Обозначаю приоритеты, не более. Но мой моральный долг перед погибшими подчиненными — всего лишь один из них, и далеко не главный, — заверил я оппонента. — Всех не нажалеешься, верно, Мир Хименес? пригвоздил я того взглядом к креслу. — Не пойму, что вы имеете в виду, сеньор, — прикинулся городоначальник шлангом. — Хм, крепкий орешек, не то что главный Корп. — Этого вот так просто потерять самообладание не заставишь. Ладно, бог с ним. Галдстейн ведется, и этого достаточно. Будем давить в самое слабое место. Я, собственно, так и планировал. — Ладно, не будем отвлекаться, — хлопнул я себя ладонями по бедрам. Вернее, по бедру и кобуре. Но на это присутствующие снова не обратили ни малейшего внимания. — Итак, я вас слушаю, мистер Галдстейн. Зачем вы расстреляли наш шаттл ракетой? — Вы не оставили нам выбора, — огрызнулся Корп. — Вы перебили почти всех. «Ну-ну, продолжайте», — подбодрил я запнувшуюся оппонента. «Всех кого? Прототипов, боевых модулей, монстров, образцов?» К «Каких еще образцов?» — опешил Голдстейн. «Известно каких», — пожал я плечами. «Образцов биологического оружия. Вы ведь именно в этом качестве использовали эндемичных хищников-камелофлоров. Они же зубастики. Просто я не могу придумать иного объяснения, зачем им было сжирать всех поселенцев в рио -Рохос. Вы отрабатывали тактику действия, а еще испытывали средства бесконтактного воздействия на подопытных. Феромоны, зародыши паразитоидов. Возможно, я что-то еще упустил из виду. — Что за бред? — выдохнул Корп. — Зачем нам это? Мы же, наоборот, колонистам помогаем приспособить местные ресурсы под людей. — То есть вы хотите сказать, мистер Галдстейн, что ваш эксперимент просто вышел из-под контроля? — удивленно возрелся я на Корпа. Ну, то есть зубастики сами распробовали колонистов и решили, что они являются прекрасным источником питания. И поэтому сожрали всех подчистую, включая женщин и детей. И вы поэтому решили их уничтожить, чтобы скрыть улики. А мы просто оказались не в том месте, не в то время. Вы приказываетесь, что ли?» — рявкнул вдруг я. «Ну и кто тут кого держит за идиота?» «Вы ничего не докажете». Еще сильнее побледнел Корп, цепившись мертвой хваткой в подлокотнике кресла. «Это все голословные обвинения. Мы не имеем отношения к Камилофлорам. э то есть...» «Ну, мистер Галдстейн», — подбодрил я оппонента, — «облегчите душу или мне поручить старшему технику Кузнецову более тщательно пошарить по корпоративному серверу. Уверен, мы найдем очень много интересного». «Да, черт побери, вы правы, лейтенант болт Эксперимент вышел из-под контроля», — выпалил Галдстейн и внезапно успокоился. Мы работали над другой проблемой, а именно, пусть вы и не верите в это, пытались приспособить местные пищевые ресурсы под людей, или наоборот, особой ясности не было. А надоумил вас мэр Хеменес, запаливший питомца за употреблением здешней живности, удовлетворенно констатировал я. Теперь все более-менее сходится. Вы исследовали у иухению, обнаружили паразитоида, которого он подцепил уже здесь, в мире Эндрюса, и стали искать его местного носителя. И, конечно же, нашли. Камилофлор, так? Именно, устало кивнул кор. Объект оказался крайне перспективным. И мы начали работы от противного, попытались приспособить эндемичный вид к пище на основе земных белков. Задача не из легких, мы долго не могли добиться результатов. Но потом одной светлой голове из научного отдела пришла мысль модифицировать того самого паразитоида. Для этого, правда, бы задействовали кое-какие наработки предтеч. И да, у нас получилось. А потом ваш первый подопытный сбежал усмехнулся я, довольно жестко и цинично, да еще и наставив на корпус указательный палец, и пояснил. «Слишком банально, мистер Галдстейн, отдает дешевым Голливудам, если вы понимаете, о чем я. Рукотворный монстр должен непременно сбежать из лаборатории и устроить геноцид собственным создателем Это ведь штамп из штампов, не правда ли, мисс Джонс?» «Я бы назвала это классикой жанра, мистер Болт», — обворожительно улыбнулась мне Юлька, вернув любезность. А потом беглый монстр встретил собратьев и перезаражал целый прайд, ведь так снова уставился я на Корпа. Практически. «Хм, а как вы объясните факт размножения модифицированного паразитоида?» «Он киборг, он на это запрограммирован», — развел руками Галдстейн. «Вы же сами уже все это знаете, расшарите по нашему серверу. И к чему тогда все эти разговоры?» «Мотивация, мистер Галдстейн», — напомнил я. на хрена а главное, зачем вы долбанули по нам ракетой?» Или все-таки не панама а по камелофлорам? — Ладно, мистер Проницательность, ваша взяла, — окончательно сдался Корп. Ну или сделал вид. До сегодняшней ночи мы вели их дистанционно, могли в какой-то степени управлять. А сожрать позволили из научного любопытства, не пропадать же добру. Ехидно прокомментировал я, но был высокомерно проигнорирован. — И увели их подальше от Риорохос, — не дал сбить себя с толку Галдстейн. А потом посреди ночи образцы по неизвестной нам причине вышли из-под контроля и вернулись к поселению. Мало того, через какое-то время вообще вздумали атаковать Альфа-взвод. И нам не оставалось ничего другого, как уничтожить их. На этом моменте мы с той самой неизвестной причиной, ныне исполняющей обязанности оператора-добровольца, обменялись понимающими взглядами, я криво ухмыльнулся. Вместе с моим транспортом и моими людьми. Очень удачная мысль, прямо офигенная. А ведь могло бы прокатить, если бы накрыло всех. Но на вашу беду мы с мисс Джонс и старшим техником Кузнецовым выжили. — Это нелепая случайность, — до белизны прикусил губу Галдстейн. — По всем расчетам у вас не было шансов. — Сам в шоке, если честно, — поддакнул я. — И вы не представляете, мистер Галдстейн, как я рад, что уцелел. — Кстати, а последнего зубастика в наше укрытие тоже вы? В смысле, не вы лично, а кто-то из ваших подчиненных? — А вот этого я вообще понять не могу. — взорвался негодованием Галдстейн. — Почему он вас не оглушил феромоном, и как вы умудрились его прикончить? — А это наш со старшим техником маленький секрет, — обломал я Корпа и глумливо хмыкнул. — Все, мистер Галдстейн, финита. Вы свой шанс упустили, от улик не избавились, свидетелей не устранили. Подопытных, включая первый прототип, потеряли, да еще и повелись как маленький. — Ну и на что ж я повелся, позвольте полюбопытствовать? — страдальчески вздохнул Корп. «На мою трепотню, разумеется», — любезно пояснил я. «Единственную цель, у которой было потянуть время. Старший техник?» «Все готово, господин мастер-лейтенант», — доложил Макс. «Разрешите начинать?» «Начинайте». «Процесс активирован. До завершения примерно три минуты», — вывел дед Максим прогресс-бар на экран, аккурат под выпадающую менюшку с ТТХ-корпусской посудины. Надо сказать, с зеленью он наливался довольно быстро, что не могло не радовать. «Ну и что это?» — напрягся Галдстейн, но уже без огонька. — Видимо, мы все-таки передавили. — Ну и не спросить он не мог. Сейчас по закону жанра положено раскрыть все карты вплоть до козырей. — Да так ничего серьезного, — отмахнулся я. — Вы ведь помните, что я сказал по поводу своих людей? — Так это уже ваша личная вендетта началась, мистер Мститель, — частично вернул самообладание Галдстейн. — Вовсе нет, — живо возразил я, — глупость какая. Это всего лишь вера плата за ущерб. — Да не напрягайтесь так, ее совсем не обязательно брать кровью. — Да вы уже! Вы хоть знаете, сколько человек было на корабле? — возмущенно рявкнул наш оппонент. — Ага, сами признались. В очередной раз наставил я на него палец. — Мисс Джули, обращаю ваше особое внимание на данное обстоятельство. Впрочем, расслабьтесь, мистер Галдстейн. Вы отделаетесь легким испугом, то есть исключительно финансовыми потерями. — Вы реально решили пожечь нам сервера? У Корпа от изумления глаза полезли на лоб. «Ну и какой в этом смысл? Неужели вы думаете, что мы не продублировали важную информацию?» «Старший техник», — буркнул я в пространство. «Три резервных хранилища на планете, четвертый на уничтоженном корабле и сжатый пакет на ретрансляторе ждет очереди на отправление», — невозмутимо сообщил Макс. «Из-за последнего приходится столько возиться. Ну даже так уже почти все. Пять, четыре?» «Да кто вы вообще такие?» — цепился в собственную шевелюру Корп. «Обычные альфы», — хмыкнул я. «А старший техник Кузнецов наш штатный специалист со штатным же оборудованием и соответствующим софтом». «Два, один. Готово, господин мастер-лейтенант», — тут же напомнил себе реком и специалист. «Ну вот и все, мистер Галстейн», — совершенно буднично заключил я. «Плата взята. Вся информация в честь касающаяся боевого применения камелофлоров с паразитоидом, вместе со всей технологической документацией, изъята из ваших хранилищ». Все эти данные перемещены в главный вычислитель дк «Давид Ливингстон», откуда будут незамедлительно переданы в информационный отдел службы нейтрализации. Сразу как появится техническая возможность. А вот наработки по адаптации колонистов к биоресурсам мир Эндрюса и наоборот остались в полном вашем распоряжении. И крайне настоятельно рекомендую довести их до ума. Так сказать, возмещение ущерба, причиненного колонии мир Эндрюса. Мэр Хименес получит все необходимые полномочия, чтобы проконтролировать процесс. Ну и урегулирование спора с руководством корпорации службы нейтрализации любезно возьмет на себя. А вы, мистер Галдстейн, можете дальше исполнять свои обязанности. Эй-эй, что с вами? Честно говоря, на Галдстейна было страшно смотреть. Он сначала побагровел, затем побледнел, а потом еще и задыхаться начал. И меня не покидало забавнейшее ощущение, что проблемы с дыхалкой у корпа исключительно от возмущения. Но когда он наконец открыл рот, я в этом убедился окончательно бесповоротно. «Да вы в своем ли уме, лейтенант Болт? Вы осознаете, что натворили? Плевать на технологию, плевать на наработки, но подчиняться ему...» наставил Галдстейн дрожащий палец на мэра Хименеса, а потом еще и вскочил на ноги, нависнув над градоначальником натуральной глыбой. И это при всей своей худобе. «Да это же все он! Он предложил вариант с биологическим оружием и своих же колонистов для испытаний!» Он лично людей своих подставил. Найдите его досье, и вам очень многое станет ясно. Он еще на земле отличился, да так, что его мексиканские картели приговорили. Макс, мельком глянул я на соратника. Не, Никитос, ничего похожего, помотал головой тот. Запрос на сервер Корпов уже ушел, но даже близко нет. Это конфиденциальная информация, тупицы, снова взорвался Галдстейн. Все переговоры шли исключительно приватно, не под запись. Здесь, у него в кабинете. — А вы у него спросите, сеньор Болл, зачем это мне? — подал голос мэр. «Действительно — Действительно, — перевел я вопросительный взгляд с градоначальника на Корпа. — У него власть из рук уплывает. Шериф Меркада тобой, гляди, подсидит, — выпалил Галдстейн. — Люди поддерживают шерифа, но у того нет выхода на меня. А у этого, этого есть. Поэтому клонисты его и терпят. Вынуждены, иначе с голоду передохнут все. Основные поставки продовольствия через нас идут. Но так до бесконечности продолжаться не может. Тот же Меркадо усиленно ищет подходы к руководству корпорации и рано или поздно найдет, даже не сомневайтесь. Поэтому этой твари понадобился более надежный способ подчинения. И мир Эндрюса для него только начало. Вы бы послушали его прожекты. Он реальный маньяк. Я такой жажды власти даже у собственных директоров не встречал. Да, вот это из него эмоции, Пруд. Если честно, я на такую реакцию как даже не рассчитывал. Думал, что Корп покрепче духом раз в начальство выбился, а он ну, вон как. «А зачем тогда я вызвал Альфа-Корпус, если сам же все это и затеял, сеньор Болт?» — перил в меня кристально честный взгляд мэр Хименес. «Дайте угадаю», — задумался я. «Шериф вынудил?» «Очень смешно, сеньор Болт», — показал мне большой палец мэр, «что характерно левый». «У меня есть записи, диктофонные, на пленке!» взвизгнул Галдстейн и сразу же закашлялся, схватившись за горло. «Фига себе, это он голос сорвал, что ли? Как говорится, вот это поворот!» И подобное чувство, судя по воцарившейся в кабинете тишине, посетило не только меня одного. Впрочем, как это обычно и бывает, пораженное молчание надолго не затянулось. Буквально через пару ударов сердца сердце Галдстейн дернулся к Юльке, застывшей в опасной близости от корпа и в тот же момент грянули два выстрела. А если учесть, что монструозный револьвер мэра напрочь заглушил чих штатного кольта альфа-корпуса, то и один, слившийся. Но, по слуху, все равно хрестануло знатно, практически оглушив и надолго дарив звоном в ушах. Поэтому звуки падения двух тел впечатлений не произвели ни на кого, включая Эухенио. Но кошак в данном случае не показатель. Он даже со стола порскнуть не соизволил. И, и, если честно, я куда больше впечатлился дырой в левом виске мэра, и довольно большим пятном крови вперемешку перемешку с осколками костей не дисплея и маленьким таким отверстием по его центру. Ну а потом время обрело нормальную скорость, я довольно заторможенно сопроводил взглядом бездыханный труп мэра Хименеса, по какой-то неведомой причине сложившийся во всех сочленениях от колен до шеи и изломанной куклы рухнувшей рядом с креслом. Помотался крушенно головой и перевел взгляд на Галдстейна. Тут упал менее удачно, ударившись затылком о подлокотник, и теперь содрогался в агонии. Точно в агонии, с такой дырой в районе сердца не живут. Собственно, и жизнь покидала, судя по все более слабым толчкам, хлещущей из раны крови. Следующими на глаза попалась Юлька, впавшая в натуральный ступор, но зато целая невредимая. Правда, изрядно шокированная. Я даже не поленился выпростаться из кресла, сунув так и не пущенный в ход пистолета обратно в кобуру. Я его успел только схватить и вытянуть на свет, божий. А вот прицелиться мэра уже нет. И на ходу поинтересовавшись у деда Максима. Ну и нафига? У нас теперь вообще ни одного обвиняемого нет. Справедливость!» — невозмутимо пожал тот плечами и расслабленно опустил руку с кастомным кольтом Нео, снаряженным бронебойными патронами. «А чего вы думаете, у мэра в виске дырчик такая аккуратная Если бы я успел первым, то башку бы разнесло в куски, как гнилую тыкву». Экспансивная пули да еще с такой дистанции, это вам не шутка. Ты как?» — заботливо поинтересовался я, приблизившись к журналистке вплотную и приобняв ее за талию. «Да вашу уж мать, военные!» — пораженно выдохнула та округлив глаза. «Меня чуть кондратья не хватил. Предупреждать же надо. Вот ты гад, Болтнев!» «Ну да, кто бы сомневался. Во всем виноват Никитос. Особенно у смазливых девиц. хе, -хе. «Да я сам в шоке, дорогая!» как на духу признался я. «Чего угодно ожидал, но чтоб такое?» «Человеческий фактор», — буркнула Юлька с явным облегчением, повиснув на мне и уткнувшись лицом в грудь. Следующие ее слова прозвучали глухо и не совсем внятно, но вполне различимо. «А что теперь делать?» «То же, что и собирались», — успокаивающе погладил я ее по спине. «Договариваться. Преемственность власти и все такое». — Должен же у Галтстейна быть заместитель. — Должен. А вместо мэра твоего разлюбезного шерифа подтянем. Хватит ему бегать от ответственности. — Какой ты умный, Болтнев. — Убивать пора, — поддакнул дед Максим. И снова запустил пальцы в шерсть врубившего урчальник котяры.